Глава 9 В соборе. Ка получил задание. Надо было показать некоторые памятники искусства приезжему итальянцу, связанному давнишней деловой дружбой с банком, где его чрезвычайно ценили. В другое время Ка, без сомнения, считал бы такое задание весьма почетным, но теперь, когда сохранять свой престиж в банке ему стоило огромного напряжения, он согласился с неохотой. Каждый час, проведенный вне стен кабинета, был для него сплошным огорчением. Хотя и служебное время он проводил уже далеко не так продуктивно, как раньше. Иногда часы тянулись в какой-то жалкой видимости настоящей работы, но тем сильнее он бывал озабочен, когда приходилось отсутствовать. Тогда ему казалось, что он видит, как заместитель директора, который и без того всегда его выслеживал, заходит к нему в кабинет, садится за его стол, роется в его бумагах, принимает клиентов, с которыми Ка уже годами связан и даже дружен, и восстанавливает их против него, да еще, пожалуй, находит у него какие-то ошибки. А в последнее время Ка чувствовал, как ему со всех сторон угрожают эти ошибки, и он ни почем не может их избежать. И если ему теперь поручали какие-нибудь даже весьма почетные деловые визиты, и небольшие поездки, а в последнее время, может быть, чисто случайно, такие поручения подворачивались все чаще, то ему постоянно мерещилось, будто его нарочно хотят удалить на время из кабинета, чтобы проверить его работу, или, во всяком случае, считают, что можно легко обойтись и без него. От многих поручений можно было отказаться без труда, однако на это он не решался. Если его подозрения имели хоть малейшее основание, то, отказываясь, он как бы признавался в своих страхах. Поэтому он с видимым безразличием принимал все такие поручения и однажды даже умолчал про серьезную простуду, когда нужно было отправиться на два дня в очень нелегкую служебную командировку, чтобы, упаси бог, ее не отменили, сославшись на скверную осеннюю погоду и дожди. И вот, вернувшись из этой поездки, С невыносимой головной болью он узнал, что завтра ему придется сопровождать итальянского гостя. Соблазн отказаться хотя бы на этот раз был необычайно велик, тем более что придуманное для него поручение не было непосредственно связано с его служебными обязанностями. Безусловно, для дела было весьма важно проявить гостеприимство по отношению к приезжему, но для это никакого значения не имело. Он отлично знал, что... Удержаться на службе он может только благодаря своим деловым успехам, а если это не удастся, то все остальное бесполезно, даже если он неожиданно очарует этого итальянца. Ему не хотелось ни на день отрываться от рабочей обстановки. Слишком велик был страх, что его больше не допустят к работе, и хотя он отлично сознавал, насколько этот страх преувеличен, душа у него была не на месте. Однако в данном случае было... Почти невозможно найти благовидный предлог для отказа. Ка, хоть и не очень хорошо, но вполне достаточно владел итальянским языком, а главное, с юных лет разбирался в вопросах искусства, а в банке этим его познаниям придавали слишком большое значение, узнав, что Ка некоторое время, правда, из чисто деловых соображений, был членом местного общества охраны памятников старины. А так как итальянец слыл любителем искусства, то роль Гида, само собой, понятно, выпала на долю К.